После взятия нашими войсками Милана французы изготовились к энергичному и решительному отпору. Первое предостережение русским войскам дано 1 мая неудачной для нас авангардной стычкой при Местичке-Боссиньяно. Оставив линию реки Адды, Маро отошёл от позиции на реке Танаро, где и примкнул свои фланги к крепостям Валенса и Александрии. Так как в это время были получены первые сведения о движении с юга Италии другой французской армии, неаполитанской генерала Макдональда, то Суворов приостановил преследование Моро и двинулся навстречу новому врагу. Совершив фланговый марш к Павии, И узнав, что Макдональд ещё далеко, Филдмаршал расположился впереди этой крепости на обоих берегах О. Чем и приобрел возможность, во-первых, наблюдать отсюда за армией Маро, и во-вторых, препятствовать её сообщениям с армией Неаполитанской. В это время, 26 апреля, в его главную квартиру прибыл великий князь Константин Павлович. Онто и явился косвенным виновником весильянской неудачи. Желая придать больше блеск своим компаниям и в то же время удовлетворяя и собственному желанию великого князя, император Павел послал своего второго сына в армию Суворова. С горой желанием принять участие в деле, Константин Павлович отправился в отряд Рузенберга, стоявший у местечка Дерно. 26 апреля получено сведения, что французы оставляют Валенсу и отходят за Апенины. Рзенбергу приказано выслать для занятия крепости авангард генерала Чубарова, 3000 человек, который для перехода через По избрал пункт между Валенсией и устьем реки Танаро. Сведения об отступлении французов не подтвердились, и для атаки французов за рекою Суворов начал стягивать свои войска к Тартоне, приказав следовать сюда через переправу у Камбио ниже устья реки и войскам Розенберга. Переправы у этого пункта не оказалось, и Розенберг решил воспользоваться тою, которую уже пользовался Чубаров, медленно переправлявший свои отряды на каком-то пароме на остров Мугороны, лежащий посередине реки. Утром 1 марта Весь авангард Чубарова уже был на острове. Оставалось переправиться вброд на правый берег реки По. Но Ротзенберг медлил этим переходом, выжидая, пока соберутся остальные силы его корпуса. Нечего мешкать, ваше превосходительство, заметил Ротзенбергу великий князь. Прикажите людям идти вперёд. Мы ещё слишком слабы, ответил Ротзенберг. Не дождаться ли нам подкреплений? Я вижу, ваше превосходительство, заметил великий князь, что вы привыкли служить в Крыму. Там было покойнее, и неприятеля в глаза не видали. Я докажу, что я не трус. И с этими словами Разенберг вынул шпагу, крикнул нижним чинам за мной и сам первый пошёл в брод. В результате оказалось, что сравнительно слабые силы Чубарова наткнулись на большую часть сил самого Маро. Все подвиги мужества и храбрости оказались бесплодными. И с громадными потерями в 1200 человек русскому отряду пришлось отойти назад. Уже давно посылая Ризенбергу новые приказания, не видя его войск на переправе у Камбела, Беспокоюсь за его участь, слыша выстрелы у Валенсии, боясь отдельного поражения Ризенберга и считая, что по условию местности он с уворуг будет лишь зрителем из-за тонца. Фельдмаршал несколько раз посылал особых нарочных к Ризенбергу. Наконец уже ночью он получил уже верные сведения об исходе несчастного боя. В гневе на Розенберга он приказал ему как можно скорее идти к Тартоне и выразил свое удивление беспрочному сражению. Видимо, после некоторого раздумья он собственноручно сделал на этом приказании свою знаменитую приписку «Не теряй ни минуты, немедленно сие исполнить или под военный суд». Относительно же великого князя Суворов поступил иначе – Он потребовал его к себе и заперся с ним в кабинете. Через полчаса Константин Павлович вышел от фельдмаршала совершенно расстроенным и красным от слез. С тех пор между Суворовым и будущим цесаревичем установилось полное согласие. Он был теперь спокоен, что вмешательство, подобное проявленное великим князем у Басильяну, более уже не повторится. Скорее получены сведения, что Макдональд задержан в Южной Италии. Вблизи остаётся следовательно один Маро. Но так как его позиции с фронта сильны, то Суворов и решается обойти его по левому берегу По. 15 мая он занимает столицу Пьемонта – Турин. Таким образом, в месяц с небольшим, пройдя более четырехсот верст, он уже находился в ста верстах от французской границы. Комендант Турина. С 3000-ным гарнизоном запирается в цитадели города Амаро, после неудачной попытки перейти в наступление, отходит за Апенины и располагается у Генуи. В то же время Макдональд своей армией идёт и идёт быстро. По выработанному французами плану он должен из пределов Неаполитанского королевства двинуться в долину По. перейти опенины, спуститься к Болонье и Риджо и наступать вдоль правого берега по к Тортоне. Сюда же к этой небольшой крепости должна одна временно с неаполитанской армией подойти из Ривьеры от Генуи и армия Маро. Уже давно имея сведения о постепенном подходе войск Макдональда к театру борьбы, Едишь шесть покончить прежде всего с этим противником. Суворов 30 мая выступает из Тудина. 1 июня располагается у Александрии и ожидает здесь окончательного разъяснения, пока ещё довольно туманной обстановки. Бой у Модены. который уже спустившийся с горы Макдональд бьёт австрийского генерала Гагенсольдерна, открывается вору глаза на истинное положение дел, и престарелый фельдмаршал летит навстречу Макдональду. 4 июня 24.000-ная армия приступает к исполнению беспреморного в истории форсированного марша, завершаемого трёхдневным боем на берегах Тидона и Трибии. В этот день в 10 часов вечера Суворов переправляется через реку Бармину. Тревожные слухи, получаемые им по мере движения вперёд, что Макдональд теснит австрийские войска Отта, заставляют Суворова утром 6-го поспешно выслать на выручку союзников особый отряд Миласса. След за ним двигается и сам Суворов, при этом его главные силы не идут, а бегут. Под палящим зноем люди выбиваются из сил и падают в изнеможении. Страшный след обозначает собою движение армии. Суворов переезжает от одной части войск к другой, ободряет солдат, торопит их всё время. Вперёд, вперёд, голова хвоста не ждёт. Подходя к полю сражения Он берет казачьи полки и австрийских драгун, лично ведет их на выручку Отто и немедленно по приходе бросает их в атаку.